До темноты хоронил убитых. Опасаясь, что этой же ночью встанут нежитью, всем пятерым пришлось отрубить головы. Мерзкая работа. Тела лучше сжечь, но в округе не найти дров, а бросить их просто так я не смог. Даже враг имеет право на погребение. Пришлось сложить братскую могилу, нечто вроде саркофага из камней. Устал твой. Так что еле передвигал ноги, но отдыхать рано. Оставалось тело Зеппина, вот с ним все не так просто. Если до него доберется мортограна неизвестно, какую власть он получит над телом и душой. Решение подсказал сам Зепп, вернее его призрак. Я проделал те же манипуляции с жидкостью и порошком, что Зеппин использовал при вскрытии подземелья, и вскоре его тело превратилось в пепел, который я развеял по ветру. Утром взялся за более приятные дела – сортировать и упаковывать находки и трофеи. Имелось всего три лошади, транспорт бандитов найти не удалось, а время поджимало. Опасался, что через браслет Зеппа Архилич уже знает о его смерти и отправит сюда своих мертвяков. Возвращаться в его владение теперь стало опасно. Вся подготовка побега полетела к чертям, приходится импровизировать. Все самое ценное сложил в седельные сумки тучки моей кобылы. Распределил остальной груз по оставшимся двум четвероногим помощникам и двинулся на восток. Первая потеря случилась через несколько часов пути. Твердый с виду грунт справа от тропы словно взорвался, и вылетевшая из-под него гигантская песчаная амфисбена вцепилась в горло крайней заводной лошади. Гибкое трехметровое тело змеи обвило шею животного, а вторая голова, находящаяся на месте хвоста, разевала пасть, пытаясь ухватить другую лошадь, связанную с первой. Та в испуге оторвала поводья и кинулась прочь. Тучка шарахнулась так, что я чуть не вылетел из седла соскочив с нее подбежал к несчастному животному, которое билось в агонии с разорванным горлом. гадина тут же попыталась вцепиться мне в лицо, отпрянув полоснул ее по толстому чешуйчатому туловищу из обоих глоток раздалось гневное шипение и амфисбена оставив умирающую лошадь накинулась на меня. В руках был зачарованный клинок из тайника, похожий на венецианскую скьевону, с ажурной корзинчатой гардой. Навершие в виде кошачьей головы и руны на лезвии светились голубым светом. Каждый порез этим клинком ослаблял силы демонических созданий, а раны начинали шипеть и обугливаться, словно он был раскаленным. Тварь извивалась, шипела, в бешенстве продолжала бросаться то одной, то другой пастью. В один момент ей удалось вцепиться зубами в мою ногу, оставив большую рваную рану. Я взвоил от боли, упал на одно колено и ударом сверху вниз сумел проткнуть ее насквозь. Гадина извернулась и схватила зубами за плечо. К счастью, на мне была хорошая кольчуга с кованными наплечниками и толстый поддоспешник. Ее зубы почти не причинили вреда. Яростно нанося удары, смог, наконец, перерубить тело демонической гадины. Она стала скручиваться кольцами, истекая густой, темно-бордовой кровью. Немного подергалась и затихла. К счастью, лошадь убежала недалеко. Подозвал ее, достал из сумки флягу, чистую тряпицу и промыл раны. Использовал зеленый амулет-лечилку, которого хватило, чтобы только остановить кровь. Как смог, перемотал ногу и повалился на пожухлую траву, приходя в себя и обдумывая столь незавидное положение. Отлежавшись, попытался встать. Боль была сильной, но кое-как ковылять удавалось. Поймал заводную довольно быстро, перегрузил поклажу с погибшей лошади на двух оставшихся и потихоньку поехал дальше. Понимая, что груз слишком велик, а идти я не смогу, всю дорогу высматривал подходящее место. Нашел такое лишь к вечеру на Нагромождение скал, валунов, и среди них незаметное углубление, маленькая пещерка. Ночь провел там, временами забываясь коротким тревожным сном. Раны сильно болели, особенно нога, а к рассвету почувствовал, что начинается жар. До границы вольных баронств около пятидесяти лик, но лошади вымотаны, не напоены. И сам я могу свалиться в ближайшие часы. Пока есть силы, нужно поспешить. Спрятал все самое ценное в пещере, замаскировал вход, поставил магическую метку и еще пару заклинаний. Остальную часть поклажи погрузил на заводную, оставив тучки нести лишь меня и минимум вещей. К середине дня стало хуже, бросало то в жар, то в холод. Перед глазами все расплывалось, то и дело рисковало упасть Вылил в рот остатки воды, постарался сесть поуверенней. С каждым часом становилось все хуже. Сознание начало затуманиваться, дорогу почти не видел. Лошади, похоже, выбирали путь по своему вкусу. Прикрыв глаза, повторял про себя одно и то же. Нужно продолжать двигаться. Спасение впереди. Нельзя останавливаться. Если остановлюсь, то погибну. Если упаду, не смогу снова забраться в седло. Нужно двигаться вперед. Голова раскалывалась. Раны горели огнем, но я упрямо бубнил эти простые истины, как мантру. «Только вперед! Остановка — это смерть!» Не помню, сколько так проехал. Казалось, часть пути вовсе провел без сознания, но чудом умудрился не упасть. Стало чуточку полегче, в глазах перестало темнеть и знобило как будто поменьше. А постоянную ноющую боль можно было и потерпеть. Подумаешь, делов-то уже почти привык. Стоило только подумать, что, возможно, все обойдется. Не так уж много осталось, а там найду лекаря. Как слева из-за холма донеслось знакомое «Кхе-кхе». И я выругался самой черной солдатской бранью. Пришпорил тучку, хлестнул усталою, недовольную заводную, стараясь изо всех сил удержаться в седле. Если к рингезу нас заметят, мы от них не уйдём Бросить им на поживу заводную едва ли хорошая идея. всё равно погоню они не прекратят, инстинкт не позволит. Да и животное жалко. Знать бы, сколько их. Судя по звукам, не меньше полудюжины. Только мне сейчас и одного много, а два гарантированно разорвут на куски, как старые бабкины панталоны. Скачка длится около получаса. Судя по звукам, нас постепенно догоняют. С губ заводной слетают хлопья пены. Еще немного, она спотыкается. Ее поводье в моей руке... Рывок, я вылетаю из седла и, лёжа на земле, с тоской смотрю вслед тучке, уносящейся вверх по склону пологого холма. Вот и всё. Шатаясь, встаю на ноги, вынимаю из ножен скьявону и чудом не потерявшуюся при падении парную к ней дагу. Поворачиваюсь лицом к собственной смерти, пытаюсь найти положение, чтобы уверенно стоять на ногах или хотя бы просто стоять навстречу несутся пять тварей три из них с ходу набрасываются на пытающуюся подняться лошадь а две направляются прямиком ко мне лезвие клинка снова светятся синим замечаю это краем глаза ближний кренгезоо прыгает и летит на меня пытаюсь увернуться но он хвостом сбивает меня с ног Встаю на одно колено и отбиваю атаку второго, рассекая тому горло. Он катится по земле, разбрызгивая кровь и беспорядочно молотит лапами и хвостом. Ну надо же, сам от себя не ожидал. Очень он удачно подставился. Не успев обрадоваться, получаю мощный удар в спину и лечу лицом в кучу щебня. Выставляю руки, но все равно умудряюсь пропахать по камням левой стороной лица. Встать уже не смогу. Переворачиваюсь на спину, сплевываю набившийся в рот песок вперемешку с кровью и выставляю вперед руку с кинжалом. Основной клинок потерял при падении. Кренгезу в двух шагах раскрывает пасть и, кажется, я чувствую смрадное дыхание и могу пересчитать все его чертовы зубы. Наставляю на него Дагу, которую держу обеими руками, чтобы не сильно тряслась, хотя прекрасно понимаю всю бесполезность этого. Тварь приседает для прыжка, и тут, словно яркий алый цветок, на ее груди расцветает наконечник арбалетного болта. Он прошел насквозь. Монстр издает полухрип, полувздох, и плашмя валится почти на меня. Сквозь туман в глазах вижу, как ко мне подъезжают какие-то люди. Что-то говорят, трясут за плечи. Пытаются забрать дагу, которую я так и держу в вытянутых руках, не в силах их разжать. К губам подносят флягу с вином, делаю пару глотков и, наконец, опускаю руки. «Похоже, я еще немного поживу».